ЭПИЛОГ О чем мечтают новоиспеченные сотрудницы архива? Поспать еще пять минут. И уж точно не мечтают начать утро с обиженного детского вопля. «Ма, она опять мне рюкзак перекрасила! Меня мальчишки в школе засмеют!» «Многое они понимают!» — не осталось в долгу Коша. «Теперь он красивый!» «Он зеленый!» — возмутился Вер. «Не зеленый, а цвета лягушки в обмороке!» «Да хоть радостного зайца! Верни, как было!» «Ма!» Я со смешком уткнулась в грудь Дара. Муж, сонно улыбаясь, шутливо похлопал по плечу. «Держись, феечка, издержки семейной жизни. Зато, как сказала моя тетушка, у нас нет проблем с пеленками и сосками». Философски закончил он. «Зато у нас есть проблемы с учителями в школе», и испорченными рюкзаками», — отозвалась я, приподнялась на локтях и поцеловала мужа в нос. «Этого стоило ожидать. Мы же начали знакомство с поцелуя. Дар обнял меня за талию, в его глазах искрился смех. Так что пока у нас в спальне не появилась еще одна дверь, вытаскиваем себя из-под одеяла и идем разбираться с очередной трагедией». «И почему я так торопилась учиться?» Пробурчала я, спуская ноги на пол, и с удовольствием потянулась. Сейчас бы сидела с Крисом, Тео и Лили за партой, слушала занудную лекцию. Гоблин, ведьмочка и оборотень уже освоили школьную программу и подали документы в военную академию, Иерскую. Ту самую, что закончила я. Новый ректор, родственник мэра, отзывался о них хорошо. Говорил, что у всех троих явно есть будущее в среде военных. Если лили не выскочит замуж, уж больно хорошенькая. А выскочить она могла только за Тео. Оборотень явно пришелся ей по душе. Эх, и почему я не студентка? Что? Ты бы училась, а я бы воевал с нашим семейством? В поддельном ужасе пошептал дар целую мою шею. Нет уж, леди Экберт, вперед, разбираться с испуганными рюкзаками. Они и твои дети, между прочим. Я взъерошила пальцами волосы мужа, соскочила с кровати и с цапов одежды в охапку, убежала в ванную. «Па!» — раздалось недовольное из-за двери. Потом быстрые шаги, поспешный шорох одежды, скрип дверных петель. Идар строго, с едва сдерживаемым смехом спросил. «Ну и что у вас опять случилось? Вер, что это за зеленая лепешка у тебя в руках?» Вера и Коша возмущенно загалдели. Я с тихим смехом прислонилась к стене. Почти год прошел, а все никак не привыкну к тому, что я теперь почтенная мать семейства, леди Экберт. Обычно в начале свадьбы, потом дети. У нас же вышло наоборот. Сначала неожиданно появились дети. Целых два. Клотильда Шали. Такие имена выбрала Коша. И Вергюс. Счастье, что Вер не вспомнил про диверсанта. Естественно, видеть кого-то другого в качестве мамы и папы бывшие импы категорически отказывались. Но временно переехать к бабушке и дедушке они согласились. Родители Дара и сами были не против усыновить внуков, но импы настаивали на наших кандидатурах, а мы не возражали. Правда, мне поначалу было страшно. Я же только перестала считать себя нечистью, а тут кого-то надо воспитывать. Но мать и тетушка Дара хором заверили, что помогут и с воспитанием, и свадьбой, и с оформлением усыновления дальних родственников. Да, именно так. Ферическое возвращение фей и гоблинов отменилось. Никакого шума в газетах, никакого ажиотажа, никаких обнаруженных в океане островов с чудовыжившими, никаких внезапно открывшихся ворот в магическое измерение. Все просто и тихо. Император выполнил обещание и придумал оптимальный вариант. Зачем воскрешать вымерший народ, если уже есть живущий с отдаленно схожими способностями? И эти способности вполне могут слегка измениться. Со временем к новым свойствам привыкнут, и все будет отлично. Метаморфы подошли идеально. Ведь сильные представители этого народа могли не только менять внешность, но и превращаться в животных и среди них были маги. Вот так ряды метаморфов незаметно пополнились импами. Хорошо, что спящие в стихиях дети освобождались постепенно. По мере того, как их сила росла, они выходили из стихии. Если бы все сразу, была бы катастрофа. Нам с Крисом и так пришлось побегать и полетать по всему королевству, чтобы забрать дезориентированную ребятню, считающую себя нечистью. К счастью, Ясноцветы предупреждали нас о времени и месте их появления и приводили вовремя. Лорд Сиварт временно отправил нас с даром в отпуск без содержания. Официально? На время расследования происшествия в архиве. Неофициально? Я достала его бесконечными. Лорд Сиварт, нам с даром надо срочно улететь. Пристраивали обнаруженных импов в семьи хозяев подлунных земель. Помни историю с Сетом. Император выбирал только тех, силы которых были велики. В итоге дети попадали в состоятельные семьи. Чтобы объяснить массовое желание губернаторов провинций и их родственников обзавестись приемными детьми, император издал указ о снижении налога для семей с приемными детьми. К закону тут же пришлось принимать поправку, что семьи, где усыновят детей ради снижения налога, никакого снижения не получат и вести обязательную магическую проверку при усыновлении. Вышло довольно сложно, но оно того стоило. Мы помогли не только импам, но и многим приютским детям. Импы просто затерялись в общей массе. Их было не так уж много. Всего около двухсот ребят вышли из стихий. Половина гоблины, половина феи. Усыновителей было явно больше, чем требовалось. Но никто не настаивал, чтобы детей отдавали тем, кто сильнее. Мнение малышей учитывали в первую очередь, и потому большая честь осела по нашим знакомым. Родители Дара усыновили троих, его тетушка и мэр, которого она, наконец, заметила, двоих. Сымпами, которые успели выйти из стихии и обзавестись хозяевами до снятия печатей, все разрешилось куда проще. Хозяева сами проделали фокус с дальним родственником или усыновлением, и им никто не препятствовал. Например, у одной ведьмочки было три импа. Трех задорных мальчишек она усыновила с удовольствием. Еще и девочку, обычную, из приюта. А ее подруга, та самая зеркальщица, о которой мне когда-то рассказывал Дарен, ныне жена посла к эльфам, сделала своей родственницей импочку, бывшую кошку. Я с удовольствием познакомилась с обеими. Николь оставила мужа у эльфов и вместе со своей фан приехала в Брейден. Девушки оказались очень общительными и милыми. С ними уехали две феечки. Девочки были в восторге от новой мамы и ее сестрички. Фокус с налогом подхватили эльфы. И в Хейворде тоже начался бум на усыновление. Так что появление метаморфов с неправильными способностями прошло практически незаметно. Связь между импами осталась. И через нее мы могли советовать грезами друг другу, что лучше сделать, и чего лучше не делать. А картинки понимают даже самые маленькие. Что касается младенцев, их оказалось совсем немного. К сожалению, феи с гоблинами не успели спасти всех. Но пока младенцы растут, мы и сами учимся жить в новом мире и постепенно приучаем к нашим неправильным способностям окружающих. Для начала к серым лицам гоблинов и крыльям фей, Не без помощи таланта Коши мы придумали ввести моду на магические детали внешности. И теперь по улицам городов гордо вышагивали леди и лорды с серыми лицами, доказывая, что такой цвет лица отлично защищает от веснушек. А магические копии наших крыльев весьма понравились дамам, как красивый и броский аксессуар. Но я уверена, все у нас получится. Ведь самое главное нам больше не грозит вымирание – и мы снова можем помогать другим. К нашим услугам был обряд чистокровности и ясноцветы. Деревья фей уже несколько раз сводили магических близнецов. В итоге Коша три дня ругала чары, которые сделали ее напарником вредного мальчишку-гоблина. Но они работали. Феи-гоблины снова могли спасать. «Выходи, защитная единица», — раздалось шутливое за дверью. Детей помирил, покормил, отправил в школу. «Завтрак готов?» Вкрадчиво поинтересовалась я, натягивая одежду. «Готов». Дар открыл дверь и оперся плечом о косяк. Во взгляде дракона было столько нежности, что я покраснела. Да, теперь я не путала ласковые прикосновения с поисками застрявшего в волосах птенца. Дар оказался очень хорошим учителем, а я училась с удовольствием. Как шутил муж, ни за что бы не сказал, что девушка, с которой он целовался в коридоре Академии, будет сводить его с ума. «Если будешь так смотреть, мы точно опоздаем на работу», — подмигнул Дар, сгреб в охапку и поцеловал до дрожи в коленках, до замирающего сердца избившегося дыхания. «И Сивард точно меня уволит». «А кто такой Сивард? Не знаю никакого Сиварда». Я шутливо потерлась носом о шею мужа. Есть и только дракон. Один. зеленый, Страстно любимый дракон. Безработный, судя по твоему настроению, подхватил дар. Но почему? Может, голодный, но работающий? Я обняла мужа за шею и коснулась его губ. Голодными на работу мы летели оба. Грозное начальство в лице мужа сердито бурчало на одну темпераментную и любимую фею, а я, посмеиваясь, держалась за гребень на его спине. Летать на крыльях я могла позволить себе только вечерами, когда мы с даром возвращались домой и забирались в такие выси, что встретить случайного прохожего, пролетного, было невозможно. Да, нам пришлось жить в городе, потому что отдать Вере и Кошу в школу-интернат рука не поднялась. Возвращать комнатам в башне прежний вид не пришлось. Нашлись ценители таланта Коши и Вера. Бабульки из отдела приема запросов пришли в восторг от обстановки и с удовольствием переехали в наши с даром комнаты. Кстати, не одним мы мотались в столицу и обратно. Лорд Сиварт и Леди Гвинет тоже не отставали. Ни в чем. Они поженились и усыновили троих мальчишек. Двух импов и одного найденыша человека из приюта. И сейчас белый дракон пытался применить военные навыки к внезапно выросшему семейству, которое вскоре должно было пополниться маленькой дриадой. Леди Гвинет ждала ребенка. Анита с наслаждением погрузилась в воспитание этого детского сада. Ясноцветы расцвели, и дриада сначала была в растерянности, ее работа теперь оказалась бесполезной, Вот она и решила помогать разросшимся семействам родных и знакомых. Дар опустился в ворот архива. К нам вышла Катарина. Строгая, в серой форме стражницы. Она внимательно оглядела наши свитки. Мне удалось оговорить пропуска стать меньше, чтобы в карман влезал. Катарина не сдержалась, улыбнулась и пожелала хорошего дня. Мы полетели дальше». После того, как Сета Эдриана и всю их ячейку борцов арестовали и посадили за похищение и опыты над людьми и нелюдьми, начальником стражи стал черный дракон Фир. Он сам предложил Мартину и Катарине подать заявки на должность стражника и сам одобрил их перевод. Сейчас волк и защитница – лучшие охранники. Но, как посмеиваясь, говорит начальник стражи, надолго ли? Марти сделал Катарине предложение, и она согласилась. Его матушка и сестры довольны. Всё же они любят Хвостатого. Готовится к помолвке еще одна новоиспечённая сотрудница архива, с которой мы помирились только на втором экзамене — Зои. Занятно, но Лис-стражник убедил ее мать не отдавать чадо старому эльфу, даже предоставил расчеты, чем брак с ним — как оказалось не таким уж бедным. Выгоднее предложение эльфа. Узнав о новой кандидатуре, Зои рвала и метала. А лис, вот уж действительно лис, предложил ей поиграть в любовь. Дескать, решил помочь деве в беде, обязуется бросить по первому требованию. Доигрались до помолвки. Зоя ждала меня у моста, ведущего в замок. Дар опустился на дорогу, обернулся. Мы все вместе зашли в холл. Я на прощание поцеловала мужа. «Не задерживайся», — попросила я. «Сегодня у сиварда был отгул, так что мой любимый дракон вполне мог застрять в кабинете до полуночи». «Кто бы говорил», — усмехнулся он. «Опять будешь до утра уговаривать жуков переехать на вкусное бревно?» «Ну, они же не виноваты, что завелись», — пожал я плечами. «К тому же жуки у нас уже закончились. Сегодня у нас плесень». Очень надеюсь, что обычное, а то жуки, выставившие список требований в ответ на приглашение переехать на вкусное бревно, в кошмарах уже снятся. А чего еще от них ждать? Завелись жуки в закрытом хранилище с личными архивами одного изобретателя. У него там и документы кусаются, и бумаги сами сообщают, что жуки их едят. Оригинал еще тот. Кстати, он участвовал в создании наших пропусков «Свитков». Неудивительно, что у них такой своеобразный характер. Выращивали их в тех самых закрытых рощах, которые заинтересовали меня в первый день стажировки. Переодевшись в костюме а-ля мы с Зоей отправились инспектировать хранилище на предмет плесени. Вроде как ее вывели в прошлом году, и сегодня настало время плановой проверки. До вечера мы осматривали бумаги и полки, но следов плесени видно не было. Потом наступила очередь стен, пола и потолка. На светильнике я заметила странные разводы, напоминающие отметину от мокрой тряпки. Лестницу перетаскивали подсердитое бурчение Зои. Делать некоторым нечего. Забравшись под потолок, я потянулась к подозрительному пятну, а оно обернулось прозрачной клексой и спрыгнуло на полку. «Плесень, лови!» Шустрая субстанция улепетывала от нас во все лыжноножки. Напрыгавшись, как кузнечики, мы с Зоей сели на пол разрабатывать план нападения. Затем, оставив эльфейку караулить диверсанта, я отправилась за инвентарем. Швабра и ведро с крышкой помогли нам изловить прозрачное нечто, и его мы торжественно вручили дару. Он оглядел опутанное моими щитами ведро и со смешком пошел докладывать лорду Сиварду, а поимке плесени. От Белого тут же пришло удивленное. Поимки? Ее удалось поймать? Живой? Целиком? Уже лечу. Передав обрадованному лорду Сиварду ведро с гадостью, которую он не мог изловить с первого дня работы, мы с даром дождались задумчивого. Мы ее травили, заклинаниями изводили, а она все равно росла. Мда, а надо было просто загнать ее в ведро. Оставив главного архивариуса восторженно взирать на ведро, мы направились домой. Дар обернулся драконом, и я устроилась на его шее. Как только вылетели из ворот архива, дракон сразу взмыл к звездам. Я понятливо усмехнулась и сплела щиты для дыхания и защиты от холода. Когда мы поднялись так высоко, что до звезд, казалось можно достать рукой, я призвала крылья, и бабочкой зависла над драконом. Вначале по телу зверя прошла волна изменения, потом фиолетовыми языками пламени над человеческой фигурой взметнулись крылья, похожие на мои, но другие, заостренные, почти без узоров. Взмахнув ими, дар подлетел ко мне, обнял. Я прижалась к груди мужа щекой. Внизу один за другим вспыхивали острова ясноцветов. Больше не было единого биения многих сердец, деревья снова были только проводниками, а маленькие сердца бывших пленников счастливо бились в домах по всему Брейдену. В Хейвурде принялся росток ясноцвета. Тихо шепнул муж, раскрыл кулак, на его ладони вспыхнул фиолетовый цветок. «Вы больше не пленники Брейдена!» «Я взяла цветок, осторожно провела пальцем по тонким лепесткам. Больше нет ограничения!» «Мой народ может жить, где захочет, и однажды нас снова будут называть феями и гоблинами, а не неправильными метаморфами. Но пока нас ждут годы тихого счастья с теми, ради кого бьются наши сердца. Я обняла мужа за шею, заглянула в потемневшие глаза. Я люблю тебя. И я тебя», улыбнулся Дар, «Моя дипломированная». Нечисть Конец Читала Людмила Шапочкина